Тема 15. Цицерон Синтез римской и греческой культур, органическое соединение греческой духовности и римской гражданственности, утраченной в Греции, но все еще живой в пока республиканском Риме, продолжил Цицерон, по другому произношению, Кикерон от Цицеро или Кикеро Горох. Великий римский оратор и блестящий писатель Чистолюбивый политический деятель, тираноборец Один из последних защитников Римской республики Сам с ней погибший Примечание Плутарх отмечает, что у Цицерона была прирожденная слабость к почестям Плутарх, сочинение Москва, 1983 год, страница 337 Конец примечания Он также и философ Примечание. Цицерон был одним из главных, если не самым главным, пишет В.Т. Зверевич, участником процесса зарождения римской философии. Христоматия по эллинистической римской философии. Свердловск, 1987 год, страница третья. Конец примечания. Страница 213 Марк Тулли Цицерон, 106-43 годы до нашей эры, происходил из богатого римского сословия всадников. Он родился в 648 году, считает основание Рима, в отцовской усадьбе в Лациуме, и прожив почти 64 года с 3 января 106 по 7 декабря 1943 года, согласно нашему тогда неизвестному летоисчислению, был убит. Цезарианцами, через полтора года после того, как республиканцы, тираноборцы, не понимавшие, что время республики прошло, насильственно лишили жизни Гая Юлия Цезаря. Цицерон получил отличное по тем временам образование. Еще до своего совершеннолетия, то есть до 16, он был отослан своим отцом вместе с братом Квинтом для учебы в Рим, где он прежде всего овладел греческим языком, языком образованных римлян. Вместе с тем он достигает блестящих успехов и в родном латинском языке, который он в скором времени качественно улучшит, создав классический латинский язык – язык Цицерона. Пока же он видит, что во все еще республиканском Риме путь к достижению высших административных должностей вплоть до консула, если это, конечно, не путь узурпатора-тирана, открывает ораторское искусство, и он настойчиво учится ему у лучших римских ораторов. Среди них выделялись два брата – Муци сцевола старшим и Муци сцевола младший которые, по своему мировоззрению примыкали к стоицизму, что не мешало им занимать жирические должности. Старший был Авгуром, младший понтификом. Сцевул не только научили талантливого юношу началам ораторского искусства, но и пробудили у него интерес к философии. Впоследствии, в своем трактате о природе богов, Цицерон, оглядываясь назад, а в это время ему было около 60 лет, скажет, Удивляются, откуда у меня возникло такое рвение к философствованию. Однако вовсе не внезапно я стал заниматься философией, и немало затратил труда и забот на нее со времен ранней юности, а более всего тогда, когда казалось, что я совсем мало занимаюсь философией, о чем свидетельствуют и речи мои, изобилующие высказываниями философов, и близкие отношения с ученейшими людьми, чем всегда славился дом наш, и то, что я обучался у известнейших учителей – Диодота, Филона, Антиоха, Посидония. А поскольку все философские предписания применимы к жизни, то, полагаю, я и в общественных, и в частных делах поступал так, как предписывают рассудок и наука. Примечание Цицерон, философские трактаты, Москва, 1985 год, страница 62. Конец примечания. Страница 214. Марк Цицерон считал себя человеком не только умозрительно, кабинетно знакомым с философией, но и философом в жизни. Он не противопоставлял философию как некую особую мудрость науки и рассудки, как это делают некоторые в наши дни, не понимая, что как только будет прорезана пуповина, связывающая ее с рассудком и с его дочерьми-науками, она тут же обернется мифологией. В убеждении Цицерона в применимости философии к жизни, как частной, так и общественной, выражена одна из характерных черт римлян – их практицизм. Римлянам не очень были нужны искусство для искусства, философия для философии, как это было у греков в той мере, в какой они понимали функцию философии по-аристотелевски, когда философствование занимало высшую степень в созерцательной, богоподобной жизни свободного, необремененного низменными заботами человека. Она нужна была им как руководителям в их будничной конкретной жизни. Та философия, та мудрость, которая не помогает выносить тяготы жизни, не очень-то и нужна. Цицерон, говоря о своих учителях, назвал четыре имени. Это академики Филон из Фессалийской Ларисы и Антиох из Аскалона, средний стоик Посидоний и Диодот. Все они были еще живы во времена Цицерона. Филон умер, когда Цицерону было более 18 лет. Антиох умер, когда Цицерону было 38 лет. Посидоний умер, когда Цицерону было 56 лет. Что касается Диодота, то этот незнакомый нам стоик, последние 16 лет своей жизни, он умер в 59 году до нашей эры, когда Цицерону было около 48 лет, провел в доме отца Цицерона. Под старость Диодот ослеп. Говорят, что Диодот оставил Марку Цицерону большое наследство – 100 тысяч сестерцев. Но для нас важнее то, что под его влиянием Цицерон стал республиканцем-тираноборцем, тем, кто разил своим умным словом всех тех, кто покушался на республиканские ценности, на свободу личности. Детство и юность Цицерона пришлись на борьбу за власть между Марием и Суллой, когда власть в Риме захватывал то тот, то другое, уничтожая побежденных. Начало ораторско-адвокатской, а он был не только политический, но и судейский оратор, деятельности Цицерона приходится именно на годы тирании 82-79 года до нашей эры с Суллы. Страница 215. В 80-м году до нашей эры, когда Цицерону было 26 лет, ему пришлось в связи с одним гражданским делом выступить против одного из любимцев римского тирана, что было достаточно, чтобы на молодого адвоката пала грозная тень Суллы. Цицерон оставляет Рим и под предлогом поправки здоровья отправляется подальше от Сула в Грецию и в Малую Азию. Это первое вынужденное пятилетнее отлучение Цицерона от общественно-политической деятельности было, нет худа без добра, полезно для его развития, немного расширив его культурный горизонт. Большое впечатление произвели на Цицерона Афины, правда, не своим настоящим. Восточное Средиземное море только что испытало трагедию Первой войны Митридата и Рима, когда Афины, принявшие сторону Митридата, были за 7 лет до прибытия туда Цицерона взяты штурмом легионами Суллы, разрешившим там грабеж и резню. Смотри примечание, который в числе военных трофеев отправил в Рим незадолго перед тем обнаруженные рукописи Аристотеля и Феофраста. Сколько своим великим прошлым? Примечание смотри Плутарх Сула XIV римскими. Конец примечания. Именно во время своего бегства из Рима Цицерон слушает в Афинах лекции академика Антиоха, сменившего в качестве главы академии, ретировавшегося в Рим из-за войны, академика Филона, а на острове Родос в 78 году до н.э. Поседонием. С Поседонием Цицерон общался и позднее, накануне смерти последнего в бытности его время в 51 году до нашей эры. В Афинах же Цицерон познакомился и с эпикурейцами, со стариком Федром и Зеноном. Цицерон возвращается в Рим только после смерти Суллы в 76 году до нашей эры. Ему 30 лет. Вскоре он снова покидает Рим, но уже не как беглец, а как должностное лицо, назначенное служить в провинции. Цицерона избирают квестером, смотри примечания, и отправляют по финансовому ведомству в Сицилию, где он оставляет по себе хорошую память своим бескорыстием. Плутарх отмечает у Цицерона, наряду с прирожденной слабостью к почестям, равнодушие к наживе. Примечание. Квестер – помощник консулов в финансовых и судейских делах. Конец примечания. Вершина политической деятельности Цицерона – его консульство в 64-63 годах до нашей эры, когда он смело и красноречиво выступает против нового претендента в тираны – Катилины. Страница 216. Четыре речи Цицерона против Катилины, лучшие из его дошедших до нас – 58 речей. Разоблачив заговор против республики Распутного и незадачливого Катилины, вскоре погибшего при попытке захватить власть в Риме, Цицерон приобрел было большое политическое влияние, но игра враждебных Цицерону сил заставляет его, как только он сложил с себя консульское звание, покинуть Рим и уединиться в своем загородном поместье. Эта вторая, вынужденная общественная бездеятельность Цицерона оказалась еще более благотворной для науки и философии, чем первая. Цицерон переключается на писательскую деятельность. Если он не может говорить, то он будет писать. Но пока что Цицерон все еще политик, общественный деятель, оратор. Его все еще волнуют главным образом политические, общественные, государственные проблемы, и он создает такие труды, как трактаты об ораторе, о законах, о государстве, которых показывает себя упорным республиканцем 50-51 годы до нашей эры. От трактата о государстве целиком сохранилась лишь первая книга, частично вторая и третья, четвертая и пятая пропали вовсе, а от шестой уцелел лишь фрагмент Сон Сципиона, где дана картина космического блаженства идеального государственного деятеля. Цицерон, сторонник Полибии, видит основу устойчивости римского государства в том, что его политический строй сочетает в себе элементы монархии. Консульство а, при крайней необходимости ограниченное во времени и в пространстве диктатура. Аристократии, Сенат и демократии, Трибуны, Народное собрание. В этом раннем трактате Цицерон выступает против нарастающей в Риме тенденции к отчуждению государственного аппарата от римского народа. Для Цицерона истинное государство – достояние народа, а народ – вовсе не любое соединение людей, собранных вместе каким то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общности интересов. Примечание Цицерон – диалоги о государстве, о законах, Москва 1966 год – Страница 20. Конец примечаний. Цицерон все еще ставит на первое место именно гражданственную функцию философии и науки. Он их не разделяет и тем более не противопоставляет, подчеркивая в своем трактате, что римлянам следует изучать те науки, которые могут сделать полезными государством. Страница 217. Науки, философия для него тоже наука – Только тогда имеют смысл, если благодаря им граждане становятся лучше, счастливее и полезнее своему отечеству. В 51 году до нашей эры его посылают проконсулом в малайзийскую провинцию Киликию. Цицерон второй раз на востоке, он счастлив, он даже одерживает небольшую военную победу над какими-то незамеренными горными племенами, за что его солдаты провозглашают императором, что тогда всего лишь почетный титул для удачливого полководца. Между тем, время продолжаются роковые для республики события. Распадается возникший в 60-м году до нашей эры первый триумвират – Крас, Помпей, Цезарь. Крас гибнет в войне с Парфянами, так никогда и не покорившимися Риму. Помпей и Цезарь вступают в борьбу за единоличную власть, повторяя сюжет «Сулы и Мария». В ходе этой смертельной борьбы Помпея оказывается на востоке империи, и Цицерон отправляется в Македонию к Помпею. Помпей гибнет, а Цицерону приходится возвращаться в Рим на милость победителя. Нелишенный великодушия Цезарь, чего нельзя сказать о его сторонниках, прощает Цицерона так же, как он простил ворона, но политическая карьера Цицерона снова, уже в третий раз, прерывается. Наступает третий период вынужденной общественной бездеятельности Цицерона и второй период его творческой писательской активности. Он продолжается недолго, всего три года, а точнее 33 месяца. И за этот небольшой аспирантский срок Марк Тури Цицерон создает такие шедевры, как трактаты о природе богов, о пределах добра и зла, академика, о дружбе, о старости, тускуланские беседы. Тускула – местечко в 20 километрах от Рима со здоровым микроклиматом, где находилась вилла Цицерона. В пяти частях книгах. Первое – о презрении к смерти, второе – о перенесении боли, третье – об утешении печали, четвертое – об остальных душевных волнениях, пятое – о добродетели. Цицерон уже не тот, он не ограничивает себя общественной проблематикой и обращается к философии как таковой. Он ставит перед собой благородную задачу Донести до римлян греческую философию Сделать ее максимально занимательной И показать, что философия возможна Не только на греческом, но и на латинском языке Для чего надо начинать создавать Латинскую философскую терминологию Страница 218 В трактате о природе богов Цицерон пишет об этом периоде Своей деятельности так «Когда меня утомила бездеятельность А состояние республики было таким Что ею по необходимости должен должен был управлять, и о ней заботится только один человек, гай Юлий Цезарь, то решил я: во-первых, что ради самой республики следует изложить нашим людям философию, ибо я полагал, что важно и для украшения, и для славы нашего государства, чтобы столь важные и славные вещи были изложены также и на латинском языке. И ничуть я не жалею о затраченном труде, потому что вижу, что мой пример возбудил во многих желание не только изучать, но и самим писать о философии. Ведь очень многие римляне, изучившие греческие науки, не могли передать усвоенные ими знания своим согражданам по той именно причине, что не верили, будто воспринятое ими от греков можно изложить на латинском языке. Я же в этой области, как мне кажется, настолько продвинулся, что не уступлю грекам даже в богатстве слов. Примечание Цицерон, философские трактаты, страница 62, конец примечания. Действительно, Цицерон создал не только латинский литературный язык, но и латинскую философскую терминологию, которая, будучи продолжена Сенекой и другими латиноязычными философами, вошла в средневековую латиноязычную культуру, а через нее и в новые национальные языки, вытеснив в ряде случаев исконную греческую терминологию, отчего мы говорим, например, о форме и материи у Аристотеля, тогда как сам Аристотель рассуждал о морфе и о хюле. Цицерон много заботился о форме своих сочинений. Он думал, что философия должна быть не только умна, но и привлекательна. Она должна радовать и ум, и сердце. Цицерон не был оригинальным мыслителем. Он талантливый популяризатор и подражатель, о чем прямо писал своему корреспонденту Аттику. От Цицерона сохранилось 800 писем. И в самом деле его поздний трактат об обязанностях в первых своих двух книгах переложение трактата «Понятие о долге» и его сохранившееся только во фрагментах трактат «Гортензий» 45-го года нашей эры Прямое подражание сохранившемуся как фрагментарно, так и в переложении аристотелевского трактата «Протрептик». В обоих трактатах восхваляются философия и дается побуждение к занятию ею. Страница 219 «Сон Сципиона в государстве Цицерона навеян Посидонием». Материалами для тускуланских бесед послужили сочинения Платона, Крантора, Дикиарха, Аристоксена, Хрисипа, Диогена Вавилонского, Панете, Посидония и других. Но все это не умаляет громадного значения Цицерона в истории философии. Без него картина объективной истории философии в Западной Европе была бы гораздо беднее. Примечание – Как думает В.Т. Зверевич, историко-философские материалы в сочинениях Цицерона столь обширны, что только на их основе можно составить хрестоматию, дающую довольно полное представление об эллинистической философии. И далее. Его историко-философские свидетельства, а также собственные воззрения, являются наиболее значительными из дошедших до нас первоисточников для изучения начального периода истории римской философии. Хрестоматия по эллинистической римской философии – страница третья. Конец примечания. Правда, Цицерон не всегда точен и глубок. Так, например, он не может понять глубокое различие между мировоззрениями Платона и Аристотеля, утверждая, что была создана единая и стройная философия под двумя названиями – академическая и перипатетическая, которые, совпадая по сути, различались именами. Примечание христоматия по эллинистической римской философии страница 10. Конец примечания. Однако, как только у Цицерона появилась возможность вернуться к общественной деятельности, он это сделал. Его вернуло к политической жизни весть о неожиданном убийстве Цезаря. Говорят, что узнав об этом, Цицерон с восторгом воскликнул «Тиран мертв». Проделывая как бы обратную эволюцию от чистой философии к философии гражданской, плодом этого возвращения и был вышеназванный трактат об обязанностях, который он посвятил своему сыну Марку, а уже от нее к общественной деятельности, Цицерон устремляется в Рим, в горнило новой политической борьбы. Между тем, в Риме обстановка для ожившей былой республики складывается неблагоприятно. Убийцы Цезаря не нашли поддержки в римском народе, которому Цезарь, как оказалось, завещал после своей смерти немалую сумму денег. В Риме власть захватывают цезарианцы во главе с Марком Антонием. В Риме появился некий Октавиан. Плутарх сообщает, Октавиан – сын Октавия, человека не очень знатного, и Ати, племянницы Цезаря, вследствие чего Цезарь, не имевший собственных детей, оставил ему по завещанию свое имущество и дом. Примечание Плутарх Сочинение. страница 336, конец примечания. Страница 220. «Этот внучатый племянник Цезаря, рассказывает Плутарх, объявил себя наследником Цезаря и вступил в спор с Антонием из-за 25 миллионов, которые тот взял себе из имущества покойного. Примечание Плутарх там же. Конец примечания». Этот совсем молодой человек словно обольстил Цицерона, который добился для него консульства и войска, дабы он выступил против Марка Антония. Сам Цицерон подверг критике это лицо в своих речах, названных им, по примеру, демосфена Филиппиками. С легкой руки Цицерона слово Филиппика стало нарицательным, обозначая резкую обличительную речь, и изгнал Антония из Рима. Однако вероломный Октавиан предал своего благодетеля, приобретя с помощью Цицерона старика в конец обольщенного и обманутого юношей, это из Плутарха, Цицерон, большую силу, Октавиан переметнулся к его врагам, Марку Антонию и Лепиду, которые все вместе образовали второй триумвират и поделили между собой верховное правление, словно какую-нибудь частную собственность. Новые «Триумвиры» составили свои проскрипционные списки от «Проскрибо» – публично объявлять, конфисковывать, объявлять кого-либо вне закона. Лица, внесенные в такие списки, лишались защиты закона, и их мог безнаказанно убить каждый и получить за это вознаграждение. При составлении списков своих врагов Антони не шел ни на какие соглашения, если только Цицерон не будет убит. Первым. Лепит поддерживал Антония. Цезарь же, Октавиан, противился обоим. Первые два дня Цезарь, говорят, боролся за Цицерона. На третье же уступил и пожертвовал им. Цезарь уступил Цицерона. Лепит своего брата Павла. Антоний своего дядю Луция Цезаря.